глава одиннадцать спасаясь от прохлады ты где была в корпусе никогда не было жарко бывало сыро прохладно и даже холодно но жарко никогда в этот день облупленные стены кое где отмеченные чёрным маркером лиса источали приятную прохладу которой хватало ровно настолько чтобы хотелось прижаться к источнику тепла и подолгу его не отпускать ты как Оживаешь пящая шептала, хотя они лежали рядом на ее королевском ложе, на сдвинутых кроватях в центре комнаты, и ее волосы облитали пакость цепкими блестящими лианами. Их запахи смешивались, рождая что-то новое в прохладном воздухе комнаты. аромат яблочных семечек горчил едким табаком. Живее всех живых усмехнулся уголком губ пакость. Он лежал на спине, щадя заживающий ожог, Все еще нездоровый на вид, но одновременно такой кричащий живой с пышущим жаром тощим телом волосы спящие плитали его как дикий виноград каменную высокую башню, но не разрушали не пили соки, а только мягко удерживали. я испугалась признала она то, о чем можно было и не говорить, просто ей не хотелось молчать. каждый раз слышав голос пакости, она убеждалась вновь и вновь он живой. знаю пакость почти виновато склонил голову к плечу словно это он сам прыгнул в объятие темноты просто шутки ради я не собирался воспугать веришь верю думалмал ли об этом пакость или нет но спещей почему-то явно представила как один острый как зано за колючий вопрос сейчас мучает его и не дает покоя А подошла бы она и лежала бы сейчас рядом если бы он не пропал или по-прежнему бы отводила глаза в сторону и не замечала его настойчивых попыток к сближению? «Подошла бы», — хотела сказать себе спящее, «не подошла бы», — прозвучал в голове до тошноты правдивый ответ. «Конечно, не подошла бы. Ходила бы кругами, отворачивалась бы и повторяла себе, что времени мало и связывать себя ни с кем не надо». Но пакость пропала, и все эти ее страдания сразу как-то потеряли смысл. Пакость вернулся, и она забыла то, чему следовало большую часть жизни. Какой смысл грызь себя, что он может потерять ее через пять или десять лет, если она может лишиться его в любую секунду? Спящая молча, ничего не объясняя, прижалась к пакости плотнее и ткнулась лбом в плечо доверчивым и виноватым движением. Шершавая тощая ладонь сломала, тронуло ее пушистые пряди. «Знаешь», — задумчиво проговорил Пакость спустя несколько минут, «а я не боюсь смерти. Что такое смерть? Просто конец чего-то. Даже интересно, что там дальше, после титров. Ну, там типа свет в конце тоннеля, рай, там ад и еще всякое. Как бы оно ни было, а это просто переход на новый уровень. Так чего бояться?» «Неизвестности», — тихо уточнила спящая. «Да». Он едва не погибший говорил о смерти так легко и беспечно что либо пугайся и молчи либо вслушивайся и запоминай она слушала почти все наши страхи просто боянь неизвестности мы боимся темноты потому что не видим что в ней скрывается мы боимся перемен потому что не знаем что будет дальше пящая подняла голову слова которые она не собиралась озвучивать выскочили сами я тоже не боюсь смерти. хотя никогда не думала о ней как о приключении я больше всего боюсь за родителей страшно подуать что они будут чувствовать если я умру она покусала губу и добавила а еще страх не успеть закончить все дела, но это уже и в половину не так важно пакость молчал озадаченно или неловко горячее тело рядом теперь казалось напряженным когда она подняла на него глаза он кривовато усмехнулся и пожал плечами. но ну, родные то да я как то не подумал а должен был и опять я все испортила мысленно вздохнула спящая снова укладывая голову на плечо парня такая болезненная тема как собственная смерть с пакостью далась ей легко но это вовсе не означало что он сможет спокойно ее слушать она перекатилась на живот и осторожно опустила подбородок на костлевую грудь подальше от ожога что было когда тебя глотила темнота в контексте ее сегодняшнего разговора это был вполне невинный вопрос словно погоду обсуждали пакость некоторое время молчал но не неловко а попросту озадаченно а ничего не было совсем ничего бац и уже валяюсь пакость замялся что то усиленно вспоминая и неуверенно добавил ну как выплывал я наверное долго просто ничего не было эдакова никто на меня не нападал, никуда не волок я даже не помню как обжегся ощущение, что там душа отделяется или еще чего-то не было или я не помню, а мне кажется это знакомо, когда душа отделяется от тела. пящая сначала услышала эти слова сказанные почти насмешливо и только потом поняла, что произнесла их сама. собственная сила показалась неожиданно тонкой иронией Изящная насмешка над ее жизнью и ее болезнью. Почти умирать каждый раз, чтобы побывать в отдаленных уголках земли. Что это, если не маленькая смерть, если не перенос души? «Я о своей способности», — торопливо пояснила спящая, встретив стревоженный взгляд пакости. «Может, я и ошибаюсь, но мне кажется очень похоже. Я закрываю глаза и вылетаю, как шелковый шарфик из кулака фокусника». сразу накатывает такая легкость такая беспечность немо бы сейчас говорила об астральных путешествиях или еще о чем то малопоннятным но я совсем не разбираюсь во всех этих тонкостях а если это и правда душа но ты же не умираешь фыркнул недоверчиво пакость медленно садясь на кровати во взгляде его и в этом тоне было что то такое что спящее почти ожидало услышать суровое не пользуйся ею больше не умираю согласилась она быстро тоже поднимаясь не умираю потому что не покидаю этот мир я же просто путешествую по планете и всегда ненадолго ухожу сказанное было настолько простым и понятным что спящая искренне удивилась как не додумалась до этого раньше а если я смогу вернуться если я даже умерев смогу вернуться и продолжить жить недоверчиый взгляд пакости Не помешало ей с детской верой в сказку вцепиться в этот шанс. Она уже представила, как покинет свое тело ночью в больничной палате, но лишь для того, чтобы повернуться спиной к манящему белому свету и остаться здесь. «Мне просто нужно наловчиться, управляться с этими моими путешествиями, и все!» Видимо, во взгляде спящий пакость увидел нечто такое, что заставило его протянуть руку и ободряюще погладить ее по щеке. если у тебя получится это будет отлично выдохнул он не скажу что мне прям верится, но мы же нифига не знаем о смерти по сути как тут можно спорить да да она отправилась в первое после долгого перерыва путешествия не покидая жесткое кольцо длинных рук отправилась не веря в свой успех без якоря в виде фотографииий в книге Она отлично помнила все тяжелые блестящие страницы и легко могла воспроизвести в памяти любую из них. Слепящий белый песок пляжа. Лазурные волны, расшитые кружевами пены. Горько-соленые капли на лице. Слева грели блестящие бока причудливой формы валуны, а длинные, обманчиво тонкие пальмы справа устало тянулись к воде. Спящая медленно склонилась к... и зачерпнула руками живую прохладную лазурь индийского океана может это было просто случайностью но вернуться в тело на этот раз вышло намного легче тепло солнце сменилось теплом пахнущих табаком рук это похоже на глубокий сон хрипловато шепнул пакость стоило девушке открыть глаза именно на сон а не на смерть ты где была на сейшелах улыбнулась она почему то чувствуя смущение за такой простой выбор мягкие ладони погладили колючую от щетиы щеку у меня руки должны быть влажными от океанской воды чувствуешь пакость растерянно потер щеку не уверен усмехнулся он но верю